Глава 13. Час пик уже схлынул. Люди в метро были, но не толпами. Гостьев доехал до конечной, пересёк станцию и сел в поезд, двигающийся в обратном направлении. Забился в угол вагона, надвинул бейсболку и склонился над смартфоном. Просто читает человек, книгу интересную нашёл, оторваться не может. И так, стратегий было много. Но ни одна из них к гарантированному успеху не вела. Проще и безопаснее всего было позвонить Кацу и напроситься под защиту корпорации. Но тут Гусьу столкнулся с проблемой многих владельцев гаджетов. Телефонный номер Каца был забит во аппарат Гусьева, а аппарат Гусьева валялся на другом конце города в виде груды обломков. От цифры Гусьев, естественно, не запомнил. Он их практически никогда не запоминал. Нужды и не было. Так что из прежнего списка контактов, и так невеликого, сохранился только номер Макса, и только потому, что уже был записан в новый телефон, от Макса же и полученный, и всё. Конечно, всё это можно восстановить со временем. Но вот временем Гусев как раз и не располагал. В выйти в интернет Гусев мог, но для того, чтобы залогиниться на своей страничке в социальной сети, где хранился запасной список, нужен был паспорт, а паспорт в как на телефон не засунешь. Да и опасно это, может быть. Ладно, GPS-датчика нет. Но ведь любой мобильный телефон отследить можно, хотя бы в пределах соты. Это в старые времена можно было в пределах соты отследить, а сейчас, когда прогресс ушёл вперёд семимильными шагами, Гусев в этом вопросе подкованным не был. Так что решил не рисковать. На остановках Гусев отрывал голову от смартфона и смотрел на входящих в вагон людей. Но о чудачки и пока никого и не опознали. Поэтому Гусев даже не был уверен, работают они или нет. Оставалось только надеяться на то, что Макс фиг не подсунет. Гусев обратился к статистике. На данный момент в Москве проживало около 18 миллионов человек. В качестве активных охотников было зарегистрировано 127 тысяч. Эта цифра не укладывалась у Гусева в голове. Ему сложно было представить, что 127 тысяч человек хотят его смерти, что он Гитлер какой-нибудь, Чубайс или Чикатило. С одной стороны, это выходило меньше одного процента от общего населения столицы. С другой, на каждую из сотни обычных людей приходится один потенциальный убийца. Допустим, да даже на две сотни, это все равно много. Что делать? Куда бежать? Гусев вышел в центре, смешался с толпой. Он так и не придумал, как решить главную задачу: крутить головой на 360 градусов, чтобы очки могли сканировать лица окружающих, и при этом не светить в своё собственное лицо. Поэтому шёл наклонив голову и смотрел только вперёд. Плана у него не было, как к клинике прорываться бессмысленно. Разговор с Кацем слушали, так что там его наверняка ждут. Идти в лес, чтобы его охотники собаками затравили. Прохладно уже для леса, а ночью и вовсе мороз ударить может. Может и правда к бомжам на депотрассу податься. Гусев поднялся по эскалатору. В пазменном переходе очки пискнули, и я видел красный рамкой лицо одного из прохожих. Ничем особо непримечательный человек, одет как обычный офисный клерк. Гусев он вроде бы не видел. Стоял перед подсвеченной витриной одного из многочисленных ларекков и выбирал себе шоколадку. Может, это и не активный участник игры, а на сайте он просто так зарегистрировался. Согласно правилам, Гусь вполне мог выстрелить первым, но делать этого не стал. Во-первых, это привлекло бы к нему внимание. Во-вторых, этот конкретный охотник ничего плохого Гусю пока не сделал. Сама оборона и тут не пахло, и переступить через себя Гусь не мог. Он быстрым шагом прошёл мимо охотника и вышел на улицу. Несколько раз оглянулся, убедился, что охотник за ним не идёт. Свернул в переулок, достал из кармана сигареты и закурил, прислонившись к стене. Часы показывали полдень. От начала охоты прошло всего несколько часов. Гусев вытащил телефон и позвонил Максу. "Нет", сказал тот. "Не нашёл я твоего Тунца. Всё перерыл, но не нашёл. Видимо, он в сети под другим ником сидит". "Ну и ладно", Гусев почувствовал некоторое разочарование, но постарался не подать виду. "Ты деньги от меня поставил?" "Да, но перевода так и не получил. Я понимаю, что ты не хочешь кредиткой светить, но и ты меня тоже пойми". "Да, без проблем", сказал Гусев. "Сейчас только терминал найду". Мне не к спешку. Смутился Макс. Я так просто напомнить. Я этим займусь, пообещал Гусев. Постараюсь перевезти тебе деньги до того, как меня пристрелят. Ты уж постарайся, чтобы тебя не пристрелили. Заставку свою переживаешь? Не без этого. Гусев попытался прикинуть, как охотники будут его искать. От телефона он избавился. Жучков на одежде вроде бы нет, значит остается только визуальный контакт. Охотников много, кому-нибудь да повезет. днем еще ладно, днем можно скрываться в толпе, затаиться в темноте кинотеатра, затеряться в каком-нибудь огромном торговом центре, пользоваться общественным транспортом, чтобы быстро сменить район. ночью все станет гораздо хуже, автобусов нет, метро не ходит, людей на улицах мало, а из всех заведений будут работать только ночные клубы. к ночи надо бы найти убежище и затаиться там, хотя бы из бомжами на тепло трассе, или уехать из Москвы. билет на самолет без паспорта не купишь, на вокзалах наверняка его ждут. Вряд ли он один такой умный, что остаётся? Автобусы, такси, машину угнать. А ехать куда? В Новой Москве он ещё более-менее ориентируется, а с Замкадом он так ни разу после пробуждения и не побывал. Он там никого не знает. В гостиницу без паспорта опять же не пустят. А как только паспорт покажешь, тут-то всё и начнётся. Будущее рисовало Згусеву исключительно в мрачных тонах, и он решил, что это от голода. Позавтракать-то ему не дали. Гусев уже решил было зайти в какую-нибудь сетевую забегаловку, взять себе пару гамбургеров, жареной картошки и кофе. Как вдруг сообразил, что деньги-то теперь электронные, кошелёк привязан к паспорту, и любой платёж наверняка смогут отследить. Мир стал слишком прозрачным, и оставаться в нём невидимкой стало практически невозможно. Выходит, если его паранойя права, то платить ни за что нельзя, даже за билет на автобус. В метро ещё ладно, в метро фиксируется точка входа, а дальше целая сеть линий. И выйти-то он может где угодно, а вот автобусы двигаются по конкретным маршрутам, что здорово сужает зону поиска. Обложили, подумал Гусев. Далеко я пешком-то уйду. Водительских прав у него не было, автомобиля тоже. Оп угоне он имел представление только из фильмов, и на практике заниматься этим бы не рискнул. Захватить машину с водителем, угрожая пистолетом. Тогда водителя придётся убивать, иначе он сразу же выдаст всем место, где его высадит. Что ещё? расчитывать на помощь добрых самаритян не приходилось. После того, как охотники положили группу спецназа, всем уже наверняка понятно, чем грозит добровольная помощь Гусеву, и желающих резко поубавится. Если такие вообще когда-либо были. Оставалось только лечь и умереть. Двое вывернули из угла, и очки тревожно запищали, рисуя вокруг их лиц красные рамки. Впрочем, на этот раз гусьва познал бы охотников и без очков. В руках у них было оружие, а из-под коротких курток торчали на спицах надетые бронежилеты. Людей в переулке не было, ничего не мешало охотникам стрелять. Гусев метнулся к стене, скрываясь за каким-то архитектурным излишеством. Кое-им так богаты старинные дома в центре Москвы. Поле тут же вышибло из этого архитектурного излишества кирпичную крошку. Рядом с гусевым оказалась железная дверь с написанным на ней названием организации — дизайнерское бюро. Гусьев вдавил кнопку звонка, привлекая внимание охраны. "Нет", сообщили ему изключившегося селектора. "Нам проблемы не нужны". "Сволочи", сказал Гусьев. Зато наверняка записи с камер наблюдения в сеть уже через 5 минут выложат. До следующей двери было метров 7, чтобы до неё добраться, Гусю пришлось бы выйти из укрытия, но никаких гарантий, что его туда пустят, естественно, не существовало. Окна здания были с аварийными решётками, а вот с другой стороны улицы Гусев выскочил из укрытия, видя беспорядочную стрельбу. Ни в кого, разумеется, не попал, зато заставил охотников залечь на мостовую. Пока они прицелились, Гусев уже перебежёл улицу, всадил пулю в большую стеклянную витрину и сам прыгнул следом, свалившись на закутанный в модную одежду манекен. Его немного посекло осколками, но он всё ещё был жив. Не поднимаясь, Гусев скатился с манекена и вывалился в торговый зал, мельком отметив округлившиеся от страха глаза девушки за кассой. Чёрный ход есть? Девушка махнула рукой, указывая направление. Гусев всё ещё не вставая пополз туда, не сводя глаз с разбитой витрины. Охотников за ней вроде бы ещё не было, они вошли через дверь, чем почти застали Гусева врасплох. Его спас висевший на дверью колокольчик, возвещавший о прибытии каждого клиента. Услышав звук, Гусев дёрнулся в сторону и всадил у дверного проёма пару пуль. Вроде бы даже в кого-то попал, потому что охотник охнул и завалился назад. Но вряд ли попадание было фатальным, поскольку пули попали в закрытую бронежилетом в грудь. Кассирша бросилась на пол за стойкой. Гусев еще раз выстрелил в сторону двери, а сам пополз к примерочным кабинкам. Добравшись до угла, он встал на ноги, проскользнул мимо четырех пустующих кабинок, выбил хлипкую дверь с табличкой только для персонала и оказался на складе. Помещение было небольшим, и дверную улицу Гусев обнаружил сразу. Замок изнутри по счастью можно было открыть без ключа, и уже спустя пару мгновений Гусев во весь опор припустил по улице, оставляя охотников позади. Попетлял по переулкам и убедившись, что прямо сейчас убивать его не будут, Гусев напросялся к торговому центру, чья громада возвышалась над старинным зданием в центральной части города и портила пейзаж. Немногочисленные покупатели на Гусева смотрели косо, но за пистолетами в карман вроде бы никто не лез. Да и очки, каким-то чудом не свалившиеся с Гусева во время перестрелки тревожных сигналов, не подавали. Стараясь не терять времени, Гусев купил в аптеке лейкопластырь, зашел в мужской туалет, умылся и заклеил порез на лице. Заодно постарался привести в порядок одежду. Если за его карточкой следят, то охотники уже знают, что он внутри центра. Но площадь тут действительно большая и сразу его не найдут. Потом, чтобы два раза не светиться, Гусев нашел платежный терминал и перевел Максу причитающиеся ему деньги. На собственном счету Гусева осталось совсем немного, но на пару дней должно хватить, если без крупных покупок. А крупных покупок он и так не планировал. Покончив с делами, Гусев спустился на подземную парковку. В столь неурочный час она была заполнена машинами и едва ли наполовину. Жертв Гусев выбрал достаточно быстро. Молодой парень только вылез из подержанной Тойоты. Модель Гусев не разобрал. Как в лоб ему уперлась дула береты. Одного взгляда на Гусевское лицо оказалось достаточно, чтобы парень вник в ситуацию и молча протянул ему ключи. Датчик слежения у машины есть? спросил Гусев. Есть, сказал парень. Как у всех. Ага. Теперь это норма жизни. Что ж, значит, искать другую машину бессмысленно. Хрень нового, сказал Гусев, но сказал это больше себе, чем парню. Ну давай, я об угоне через час заявлю, сказал парень. Ты ж Гусев, верно? Он самый. Ну ты вообще даешь, чувак! Чутье не с восхищением в голос я сказал парень. С утра столько шума было, я не нарочно. Давай так сделаем, предложил парень. Я типа в магазин пошел, потом вернулся, а машины нет, кто-то угнал. Я даже никому не скажу, что это был ты, а когда записи с камер проверит, скажу, был напуган и в шоке, потому и наврал. Идет, согласился Гусев. Парень, конечно, мог и врать. И едва Гусь выйдет за пределы стоянки, как тот заявит об угоне, а потом ещё и информацию о охотниках сдаст. Но выбора-то всё равно не было. Не вырубать же его ударом по голове в самом-то деле. Тем более, что вырубать кого бы это ни было, Гусю ещё не приходилось. И он понятия не имел, с какой силой надо дозировать удар. С машиной какие-нибудь проблемы есть? Технические, я имею в виду. Передачи не вылетают, педали не западают? Не Нет, всё ровно, неделю как с обслуживания застраховано. Лицо парня скривилось, как от зубной боли. Так-то оно ну да, но ты уж постарайся не поцарапать. Постараюсь, дал пустое обещание, гусев и уселся за руль. Рука по привычке потянулась влево, за ремнём безопасности, но такового не обнаружилось. И судя по обшивке салона, таково было решение конструкторов, а не владельца машины. Госев поискал взглядом надписи об एयरбегах, но они тоже отсутствовали. Средства пассивной безопасности лет 8 назад отменили, если что, сказал парень. Чтоб ездили аккуратнее, а то было такое, что машина в хлам, снаружи бойня, кровище и кишки наружу, а водитель из-за руля выходит, как ни в чём не бывало. Гонщиков много было. Ну да, сказал парень. Помогло Отлишь плечами, пожалуй. Гусев завёл машину и, следуя за нарисованными на асфальте стрелками, выр GL из парковки на улицу. Встроенный в панель приборов навигатор показал, что пробок нет и дороги свободны. А это значит, что за час Гусев успеет выбраться за черту города. Если, конечно, владелец машины ему этот час предоставит. Машина была лёгкой в управлении, с привычной гусевой механической коробкой передач. Скорость набирала бодро и в потоке ничем особо не выделялась. Пожалуй, и хорошо, что летающих машин тут нет. Слетающий было бы куда больше возни. Гусь без проблем пересёк садовое кольцо. В его время на это потребовалось бы больше часа. Попетлял немного по новым развязкам и выехал на шоссе энтузиастов. Это направление он хорошо знал, потому что там за Балашихой когда-то находилась его дача. Самый большой напряг возник, когда он проезжал мимо стационарного поста ГАИ, установленного на выезде из города. Но всё обошлось Никто не махал ему жезлом, не раскатывал перед машиной шипы, не выбегал на проезжую часть с пистолетом. Видимо, парень не соврал, и машины всё ещё не было в розыске. За пределами кольцевой Москва не кончилась. Всё те же спальные районы, полные типовых многоэтажек, торговые центры, пабы им сторонам шоссе, автосалоны, рынки строительных материалов. Ещё один пост ГИБДД Проехав у Балашиху, которая нынче из самостоятельного города превратилась в очередной район столицы, Гусев стал искать более-менее безопасное место, чтобы бросить машину. Час, подаренный ему владельцем машины, уже вот-вот должен был кончиться, и рисковать лишний раз Гусеву не хотелось. Припарковавшись на бесплатной стоянке перед сетевым супермаркетом на самом выезде из города, Гусев запер машину, положил плечи на левое заднее колесо и осмотрелся. За супермаркетом было ещё несколько мелких торговых точек, а дальше начинался лес. В него Гусев и углубился. Разыгрывать вариант Рэмбо Гусев ясное дело не собирался. Соответствующей военной подготовки у него не было. Да и вообще, много ли один человек в реальности в лесу навоюет? действуя да не в дермущем, а в подмосковном, набитом городками, военными базами, аэродромами и кучей дачных посёлков, поделенным дорогами на множество секторов, терпинками гусь и пользоваться не стал, от греха подальше. Выбрал направление и попёр на пролом, то и дело продираясь через разросшийся кустарник, перелезая через упавшие деревья и обходя те очи, через которые невозможно было перелезть без вреда для одежды и собственного организма. Есть хотелось всё больше и больше Жажду Гусев утерял в туалете торгового центра, а вот проблема с едой нужно было решать. На втором часу Маш броска Гусеву позвонил Макс. Деньги получил, все типтоп, доложил он. Пятерку взял в счет ставки, вычел свои комиссионные, остальные перевел тебе обратно. На предмет мало ли что. Нормально, сказал Гусев. Ты прям крепкий орешек. В витрину стегнул как Брус Вилли с молодые годы. Его еще помнят? Чего же не помнить, когда его старые фильмы недавно в новый формат перевели. Удивился Макс. Месяц назад вторую серию в кинотеатрах крутили. Не слежу, буркнул Гусев. Да, я уж вижу, что культурная жизнь столицы проходит мимо тебя. Ты там как? Не ранен? Царапины. Коэффициент 1 к 30. Несколько не к месту заявил Макс. Народ считает, что твои шансы падают. Это потому, что спецназ больше не появляется. Не иначе. А почему он больше не появляется, кстати? Связь потерял. Ну, так давай я найду. Куда звонить, кого спрашивать? Не надо, сам как-нибудь. С чего бы вдруг? Могут быть у человека небывшие безобидные прихоти. Не в таком положении, сказал Макс. В таком положении надо использовать все имеющиеся под рукой средства. Они и так шестерых потеряли. Четверо их, двое выжили. Командир их сейчас в реанимации. Ещё кто-то, вроде водила. Командира, командира их вроде броневиком придавило, видать, не до конца. И вообще, современная медицина творит чудеса. А уж корпоративная тем более. Уверен, что по условиям контракта все полёгшие уже в криозаморозке, лучших времён ждут. Э, э, сказал Гусев. Я вроде тебе не говорил, откуда спецназ взялся. А что тут говорить, когда и так всё понятно? спросил Макс. Да и кому, кроме второй жизни, за тебя ещё вписываться? Никому, согласился Гусев. Один я, горемыка, на этом свете, и ни жалости, ни сострадания никто ко мне не испытывает. Бывает, что? философски сказал Макс. Я тебя ни от чего важного не отвлекаю. Нет, сказал Гусев. Я ничем таким важным и не занят. Просто иду. Ну-ну. О, на форме инфа обновилась. Ты что, машину у кого-то отжал? Было такое. Нашли её уже. Перед магазином стоит. Надеюсь, ты не в том магазине, ага. Если в том, имею в виду, что на парковке тебя скоро ждать будут. Не, не в том, успокоил его Гусев. А вот, кстати, расскажи мне о юридических последствиях, которые меня по поводу угона постигнуть могут. Ну, машину нашли. Теперь от водителя всё зависит. Напишут на тебя заявление. Будут последствия, и очень печальные, вплоть до суда. Не напишут считай, пронесло. А штрафуют за езду без прав и гуляй на все четыре стороны. Гусев прикинул, что если он сумеет дожить до юридических последствий, то финансовый вопрос его беспокоить не должен. Подадут в суд, наймёт своим адвокатом Гену геноцида, и вопрос решится сам собой. Но меня другое беспокоит. Слишком уж круто на тебя с утра навалились. Ты точно в последнее время дороги никому не переходил. Я скромный менеджер гужельного клининга. Кому я вообще могу дорогу перейти? Не в блоггинге же твоё дело, сказал Макс. Хотя, может, просто и психопаты сетевые решили с тобой за наброс рассчитаться. А сетевые психопаты RPG в открытой продаже купить могут? В открытой нет. Но в принципе, задача эта не невыполнимая. У меня в постоянном ассортименте таких приблуд нет, но под заказ могу и достать, в принципе, были бы деньги. Другой вопрос, что на охоте деньги принято зарабатывать, а не тратить. А стоимость RPG с суммой приза охотников вполне сравнимо. А кто вообще жертву выбирает? Тебя опять в Гугле забанили. Не забанили, но я тут несколько занят. Я тут типа выживаю, ни до интернета мне. Чёрная лотерея проводится государством. Счастливчиков из всех обладателей лицензий на оружие выбирает компьютер методом случайных чисел. Влияние человеческого фактора по понятным причинам сведено к нулю. Должен заметить, что это ни черта не проясняет. Не проясняет. Согласился Макс. Знаешь, пару лет назад на одного олигарха выбор пал. Так он в своём особняке заперся. Частная армия со всех сторон обложился, по всем правилам оборону устроил. С пулемётами на верхнем этаже и чуть ли не со стингерами на крыше. Но народ его сильно не любил. Не помогли армии. Там такая толпа участие принимала. Гранатомёты тоже задействовали. И ты к чему мне всё это рассказываешь? К тому, что для многих охотников игра не является вопросом денег. Зарабатывать они и в других сферах деятельности могут. И вполне неплохо, как видишь. Ну, ладно. Олигархов у нас народ никогда не любил. А меня-то за что? Ты что, святой, что тебе и не любить не за что? Не в таких же, блин, масштабах. О, снова обновление на форуме. Какой-то тип пишет, что в городе тебя видел, неподалёку от того места, где машину нашли, на входе в кинотеатр. Но, судя по тому, что я слышу, парень обоззнался, и ты явно не кино сейчас смотришь. Нет? Не, не кино, подтвердил Гусев. До него дошло, как охотники обнаружили его в том переулке. Очки внушили ему иллюзию безопасности, и он искал в толпе только охотников. Но для того, чтобы узнать отмеченного и слить информацию в сеть, совсем не обязательно быть охотником. Угроза могла исходить от любого человека. А что у тебя там пыхтит, как паровоз? Это не паровоз, сказал Гусев. Это я, я дышу, а ты мне этим разговором дыхание сбиваешь. Сказал бы сразу, я бы отключился. Да нет, не надо. Хотя бы не так скучно. Хе -хе, вот же ты даешь. На тебя пол города охотится, а тебе скучно. Вот такой я странный человек, сказал Гусев, загадочный.